«Точно, но как вариант», после чего он бодрой походка двинулся в сторону ближайших развалин. Сталкеры же вернулись в больницу. «Что будем делать со Снуфом?» – спросил майор. «Ничего, пока будем ждать», – ответил Макс. «Хорошо. А что он там про твоего отца плюл? Хрен его знает», – сказал Зеленый, пожав плечами. «Может, на пон брал? Не бери в голову. А магазин возле куни можно посетить». Тем временем народ разошёлся по своим делам. Кто-то чистить оружие, кто-то отдыхать, кто-то сигналку менять. Во время перемен всегда кто-то идёт на дно, а кто-то оказывается наверху пищевой цепочки. Это всем известный факт. Феликс знал об этом. все таки юридическая вышка была за плечами. Если бы не тот случай с убийством ребенка на задержании грабителей, был бы он уже начальником какого-нибудь главка в полиции. А так хоть расследование и показало, что ребенку зацепило случайно, работать в Питере ему уже не дали. Отправили в длительную командировку в зону. Вот тут он и понял, что бабла заработать можно и здесь, да и возможностей больше, чем на прежней работе. Так в 28 лет он стал руководителем одной из сталкерских группировок. С тех пор прошло больше 30 лет. И сейчас, наконец, появилась возможность стать королем над всей зоной, ну или хотя бы над южной ее частью. Для этого у Феликса были все возможности. План выверен до мельчайших деталей. Будет бойня, но крови он не боялся. Зато выжившие станут безраздельными хозяевами на зоне. А дальше будет видно. Сейчас он с несколькими охранниками пробирался по лукам в одно укромное место, где готовилась его будущая победа. Об этом месте знали немногие, причем некоторые посмертно. Феликс умел хранить секреты. Флешбэк 42 года до описываемых событий. Бойцы спецроты Псковской дивизии ВТВ грузились в газоны 500-й серии, наследника Шишини, с которой ее объединил только производитель. Сейчас контрактники, перешучиваясь, рассредоточивались по кузовам. Для них это был еще один учебный выезд. Хотя и выдали боевые комплекты и загрузили сухпаем на полную, серьезно этот выезд никто не воспринимал. Капитан Сидоров стоял перед командующей дивизией генерал-майором Шнюкатюком и слушал водные. Причем, чем дальше он слушал, тем меньше ему нравилось происходящее, ибо было сильно похоже на то, что Шнюкотек поймал белку. Просто нести такое в трезвом уме невозможно. Но командир Сидоров знал давно, поэтому прислушивался, тем более что в Черехе ходили слухи о каких-то гиблых местах, появившихся в области. Судя по рассказу генерала, там появилась какая-то аномальная зона, где пропадают люди. Причем не просто пропадают, но и потом нападают и убивают других людей. Вот спецроту отправляют на цепление. Не только в цепление, но и поймать нескольких ФСБшников, пропавших там, или найти их следы. Короче, задание представлялось весьма занятным и непростым. Тем временем подбежал Старлей и отчитался о готовности к выезду. Сидоров, приложив руку к шлему, попросил разрешения выдвигаться. «Выдвигайтесь», — разрешил Шнюкатюк. «И да, капитан, есть один свидетель, который утверждает...» что перед тем, как с людьми стали происходить странные вещи, было зелёное свечение. Если увидите это, отступайте. Удачи!» Капитан развернулся на одном месте и побежал к командирской машине. Кошак стоял перед окном и смотрел на улицу. Напряжение над зоной нарастало, спускаясь, как осенние сумерки. Он очень надеялся, что не прогадал и поставил на нужную лошадь, точнее, на нужного лазаря, ибо если это ошибка... Спасти его уже не сможет ничто и никто. По зоне много не набегаешься, особенно если всю жизнь прожить в казарме. Завтра нужно было придумать, как выйти за периметр, чтобы не запалиться. Нужно было передать очень интересные данные Лазарю, а потом, дождавшись ответа, решить, когда драть когти. Перед разборками у него всегда дрожали ноги. Но это проходило после первых выстрелов или других действий, поэтому он и выжил. Сначала в самом криминальном районе Екатеринбурга, потом в Крытке, потом на зоне. Вот и сейчас Мурат знал, что как только начнется замес, он будет действовать четко и без лишних движений. Собственно, проблема была незначительной. Какие-то придурки, пока Лазаревские с полицами менялись территориями, отхапали себе притон с точкой, где варили мед. Вот сейчас их нужно было выкурить оттуда. С Муратом было пятеро бойцов. По его прикидкам, этого должно было хватить. В притоне было четыре человека, собственно они и захватили его. На что надеялись непонятно, но это уже их проблемы. После короткого инструктажа, где поделили роли, бойцы приступили к штурму. Ничего сложного их не ожидало. Один из сталкеров должен был подойти к дверям, представившись клиентам. Когда ему откроют, три человека ломанутся вперед, отстреливая всех, кто будет сопротивляться. Еще два бойца поддержат запасной ход, чтобы ни одна падла не сбежала. Вот сталкер со смешным погонялом Мурчик подошел к дверям. Остальные замерли вдоль стен. Постучал. Его спросили, кто и от кого. Он представился и сказал, что Кирки буфетчицы. Так звали бабу, державшую притон. Ему открыли. Муран бросился в проем вторым. Но выстрелить не успел. Мир взорвался грохотом и светом. Он потерял ориентацию на какое-то время. Когда пришел в себя, оказалось, что он лежит на животе. На спине чувствовался чей-то ботинок а затылок холодило что-то круглое и железное. От этого ощущения в животе было мерзко. «Пришел в себя?» — сказал неизвестный. «Переверните эту мразь!» — ответил хриплый голос. Мурата схватили и грубо перевернули. Ощущения не подвели. На него смотрел ствол автомата. И, судя по глазам человека, его державшего, жив он был только пока тому не прикажут нажать на курок. Подошел человек в военной форме. Его Мурат не знал. У этого человека в руке была сигарета. Он присел на корточке перед Муратом. Передай лазарю от привет, привет». после чего затушил бычок о щеку Мурата. Встал, сделал два шага в сторону. Переломайте ему лапы, чтобы только идти мог, и пускай идет. После чего повернулся к Мурату. Да, этот притон можешь себе забирать, пускай пока у вас побудет. Тут же появился еще один человек, которого Мурат не видел до этого, и два раза ударил бандита в область плеч. Они разорвались дикой болью, а руки повисли как плети. Дальше Мурата поставили на ноги, повесили на него автомат и толкнули вперед со словами «Вали, пока жив». Ему ничего не оставалось, только как пойти подальше от этих странных людей. Думать, что будет, когда он появится у Лазаря, не хотелось. Да и не очень думалось. Плечи болели, в голове моталась мысль о том, что ключицам каюк. В стенку влетел стакан. И Лазаря можно было понять. Не каждый день узнаешь, что потерял пять неплохих бойцов, а один из бригадиров стал коллегой. Сейчас, перед ним, втянув голову в плечи, стоял как раз тот оставшийся в живых бригадир. Лазарь махнул рукой. «Садись. Нечего тебе стоять, и так досталось. Что делать с тобой, даже не представляю. Медик загипсует руки. Если повезет, скоро будешь махать кулаками. Больше ничего предложить не могу». Мород это понимал. Рентгена тут не было. А вывозить за пределы зоны его никто не будет. Да и сам он не хотел. Там его ждал пожизненный срок. Лучше уж тут пускай пристрелят». Лазарь тоже сел, налил две рюмки водки. Одну опрокинул сам, вторую сначала протянул Мрату. Но, взглянув на висящие руки, встал, взял рюмку и понес ее к рту бригадира. Тот благодарный ее принял, но чуть не поперхнулся. Все же водку нужно самому опрокидывать. Откашлялся. Тем временем Лазарь сел опять на свое место. «Так говоришь, отснув привет передали». Прищурившись, посмотрел на Мурата. Да, от него. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга вухи «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Только я этого черта не знаю, да и остальных тоже. Какие-то новые, — ответил Мурат. Возможно, и новые. Сто уже новичков набирал. Но новичков не похожи Светошумку использовали, да и чувствовали себя уверенно. Больше на Вертухаев, похоже, ли омон. Ха, интересно, хмыкнул Лазарь. Очень интересно. Откуда снов мог их надыбать? Может, с полицаями задружил? Или с какими-нибудь уродами с большой земли? Возможно. Нужно будет это обдумать. Пробормотал Лазарь. Ты, муратик, пока отдыхай, медик тебя посмотрит. Может, и чего придумает. А мы тут с пацанами пока подумаем, как из этой задницы выбираться. Мород встал и пошел к дверям. Их пришлось открывать ногой, но в его ситуации никто ничего против не сказал. Маховик перемен раскручивается быстро. Это запустить его сложно, а вот остановить, ой, как непросто. Вот и сейчас. События развивались намного быстрее, чем это предполагалось их участниками. Слух о том, что Снуфовские напали на Лазаревских, разошлись по зоне моментально. Это очень сильно напрягало практически всех обитателей Лук, да и окрестных территорий. Все ждали ответки со стороны Лазаря. Все, кроме Феликса. Он точно понимал, что произойдет. Сразу после произошедшего к нему пришел человек от Лазаря и пояснил ситуацию. Немного подумав, Феликс согласился и начал ждать. Поэтому сейчас его больше заботятся.